Глава 12. Суббота, 20 ноября 1982 года. Ау, есть кто дома? Когда Даниэль заходит в квартиру, Кристина сидит на диване и рисует. Она сразу пытается рассчитать, успеет ли скрыться в комнате, прежде чем он заметит ее? Ау! Кристина крепко сжимает в кулаке ручку. Привет! произносит она почти шепотом. В дверном проеме появляется лицо Даниэля. При виде него у Кристины холодеет в животе, и она переворачивает блокнот, закрывая рисунок от посторонних глаз. У Сары в пабе вечерняя смена и дэниэль обычно тоже приходит поздно вечера в выходные дни единственное время когда кристина спокойно может находиться дома ощущая полную свободу. тогда она расхаживает по квартире делая вид будто живет здесь одна проигрывает пластинку османс которую обычно прячет под кроватью и поет под песню люби меня недаром совершенно не беспокоясь как звучит ее голос. Даниэль показывает ей завернутый в коричневую бумагу пакет и улыбается. «Жареная рыба с картошкой. Я купила на тебя». Усаживаясь рядом с ней на диван, Даниэль открывает на столе пакет. Кристина ищет причину, чтобы уйти в спальню, но от вида золотистой, жареной во фритюре рыбы текут слюнки. Кристина ничего не ела с обеда а еда так вкусно пахнет. Даниэль запихивает в рот пару толстых палочек картошки фри и кивает Кристине, предлагая последовать его примеру. Кристина сомневается. Это похоже на предательство по отношению к Саре ужинать с ее парнем, когда сестры нет дома. Но Кристина очень голодна, и вдобавок Сара просила ее поближе познакомиться с Даниэлем. Рука сама тянется за картошкой фри. Картошка еще горячая. Кристина закрывает глаза от удовольствия. Даниэль разделывает одну из рыб и протягивает ей половину. Когда я был маленьким, мы обычно покупали некондиционные кусочки картошки фри. Нам давали целый фунтик всего за несколько пенсов. Конечно, это не самая полезная еда, но ужасно вкусно. Подмигнув, Даниэль смеется. «Пива не хватает», — говорит он, поднимаясь с места. Бутылки звенят друг от друга, когда он выставляет их на стол. Кристина уже доела соленую рыбу, и теперь ее мучает жажда. «Одну бутылочку я могу себе позволить», — думает Кристина и берет пиво из рук Даниэля. Они молча едят и пьют, потом вдруг Даниэль замечает ее блокнот. «Ты рисуешь?» «Да так, немножко, наброски делаю». «Можно мне посмотреть?» Кристина косится на блокнот. Показывать рисунки Даниэлю совершенно точно не входит в ее планы. «Ой, да там смотреть нечего. Одна мазня». Она пытается казаться собранной, хотя сердце колотится. Надо придумать другую тему для разговора. «А чем все-таки занимается инженер-электронщик?» — выдавливает из себя Кристина. Откидываясь на спинку дивана, Даниэль смотрит на нее, словно его забавляет эта ситуация. «Да тебе это не интересно Не дождавшись реакции, он делает еще один глоток пива. «Я работаю на фабрике «Маркони». Мы производим радиооборудование и средства связи». Даниэль пожимает плечами. «Говорил же, ужасно скучно!» «А когда ты сюда приехал?» «Два года назад». «Почему?» Даниэль смеется. «Не многовато ли вопросов?» Опустив глаза, Кристина начинает ковырять отклеивающийся уголок этикетки на пивной бутылке. «Прости, я думала...» «Да ладно, все нормально...» Даниэль поворачивается к ней лицом. «Просто в Белфасте совсем не было работы. А ты? Почему ты сюда приехала?» Поджимая под себя коленки, Кристина задается вопросом, «Что именно?» — рассказывала ему Сара. «По той же причине работы не было». Кристина чувствует на себе его взгляд. В присутствии Даниэля она почему-то все время теряется. Сердце бьется чаще, и мысли не успевают оформиться в голове. «И давно ты знаком с Сарой?» Взглянув на Даниэля, Кристина видит, как светятся его глаза. Засмеявшись, она качает головой. «А я ведь знал, что ты умеешь улыбаться», — говорит он, отхлёбывая пиво. «Очень смешно», — бормочет она, допивая свою бутылку. Даниэль подмигивает ей. Каждый раз, когда их взгляды встречаются, по телу растекается тепло. «Тебе нравится в Лондоне?» «Да», — безразлично говорит Кристина. «А тебе?» — он пожимает плечами. «В целом, да, но здесь не всегда хорошо быть ирландцем». Народ на улицах ругается, когда мы проходим мимо, и в пабах с нами норовят подраться, выпив лишнего. Я пытаюсь говорить на кокне, чтобы скрыть свой диалект, но это невозможно. Кокней — диалект рабочих кварталов Лондона. Чтобы было похоже на правду, надо говорить так, как будто у тебя рот полон горячей картошки, типа того. Ей нравится, как Даниэль поддерживает беседу, даже если иногда ей трудно понять, что он говорит. У него мелодичный голос. «Что такое кокни?» «Ну, это, как говорят истинные лондонцы, хиллоу!» Кристина открывает еще одну бутылку пива, не спуская глаз с Даниэля. Она не слышит разницы между кокни и его обычным диалектом. «Нигде в мире больше нет такого высокомерного рабочего класса!» Во взгляде Даниэля мелькает какая-то пустота. И, кажется, все считают, что если ты ирландец, то состоишь в Ира. Ира. Ирландская республиканская армия. Кристина вздрагивает. Она слышала, как посетители кафе говорят об Ира, и видела, как владелец кафе каждое утро проверяет содержимое мусорных бачков во дворе чтобы убедиться, что никто не подложил туда ночью бомбу. Очевидно, в последние годы было много терактов с жертвами и пострадавшими, и теперь все, похоже, только и делают, что ждут следующего нападения. «Кошмар», — говорит Кристина. «Может быть, расскажешь что-нибудь о Белфасте?» Она думает, что Даниэль обрадуется такому вопросу, но он сидит, понурив голову. «Дома творится хаос». Я видел много ужасного. Он касается лба, закрывая лицо рукой. На дорогах везде стоят блокпосты. Солдаты с автоматами выгоняют людей из машин и ищут взрывчатку. Утром просыпаешься, смотришь в окно, а там танк по улице едет. Жуть какая-то. Кристина не знает, что на это ответить. У нее появляется желание обнять его в утешение. Как только она наклоняется к нему ближе, Слышится, скрежет ключа в замке. Бросив быстрый взгляд на часы, Кристина понимает, что уже половина двенадцатого. Даниэль с удивлением оглядывается вокруг, а потом протягивает руки к входящей в гостиную Саре. «Привет, любимая!» «Привет! У вас тут вечеринка, что ли?» Кристина смотрит на пустые пивные бутылки на столе. Приглушенно играет музыка «Тин Лизи. Она даже не заметила, как они включили музыку, и теперь стыдливо глядит на Сару. «Мы совсем забыли про время», — извиняющимся тоном говорит младшая сестра и испытывает облегчение, заметив, что Сара ничуть не сердится. Старшая сестра подходит к Даниэлю, целует его в губы и усаживается на диван между ними. «Я принесу тебе пиво», — предлагает Даниэль и встает. «Спасибо», — Сара поворачивается к Кристине. «И что же я пропустила?» Та смотрит на нее с недоумением. «Мы просто немного поболтали». Сара поднимает брови. «И что? Зачет сдан?» спрашивает она слишком громко. «Ну, перестань». Старшая сестра смеется. «Между прочим, он не понимает по-шведски». «Но я не хочу, чтобы он подумал, будто мы его обсуждаем», шипит в ответ Кристина. «И вдобавок мне пора спать». Не завтра с утра на работу. Сара берет ее за руку. Ну, пожалуйста, посиди еще немного. Нет, не могу. Младшая сестра умоляюще смотрит на старшую, чья радостная улыбка сменяется озабоченно наморщенным лбом. — Конечно, будь умницей, ложись спать, — говорит Сара за нудным тоном и отпускает руку Кристины. — Ты ведь не рассердишься? Мне надо спать, а то я утром буду не в состоянии проснуться. Сара берет у Даниэля из рук пива и поводит плечами. «Придется нам обойтись без тебя». «Ладно, ты правда не сердишься?» Кристина забирает свой блокнот. Сара пытается держать маску, но внезапно начинает хохотать во всю глотку и легонько пинает Кристину в бедро. «Нет, ложись спать, сестренка!» Кристина вздыхает. «Ну зачем Сара так выделывается?» Тогда спокойной ночи, произносит Кристина, прижимая к груди блокнот зарисовками. Спокойной ночи. Мы постараемся не шуметь. Сара оббивает Даниэля рукой. Приятных снов, Кристина, говорит Даниэль. Кристина кивает, избегая его взгляда. Приятных снов. Закрыв дверь спальни, Кристина не перестает улыбаться. Что-то переполняет ее. Во всем теле ощущается какая-то легкость. Только забравшись в постель, она осознает, в чем причина этого пьянящего счастья. Когда Кристина закрывает глаза, пытаясь заснуть, она все время видит перед собой лицо Даниэля. Делает над собой усилия, чтобы отогнать наваждение, но его образ не исчезает. «Это просто потому, что мы с ним подружились», — уговаривает она себя. «Я рада за Сару» рада, что она нашла такого классного парня». Кристина старается не обращать внимания на назойливо гудящее в душе чувство беспокойства, потому что беспокоиться не о чем. «Все хорошо», — думает она, сворачиваясь калачиком под одеяло. «У нас все хорошо».